Глава сороковая. Самое неприятное – это изъятие красящего вещества из мешочков, некогда бывшими важными внутренними органами каракатиц Похла от них специфически, но не противно, как от тех же рыб. Консистенция была маслянистой и густой, даже вязкой. Мы работали с мужем голыми руками, заранее натянув на себя самую старую рабочую одежду. В крупном глиняном достаточно глубоком тазу где я уже развела чернила, замочили бархат. Один большой рулон, заранее его размотав. Сейчас проварим пару часов, чтобы цвет как можно крепче уцепился за волокна. Затем оставим на ночь под крышкой, а уже поутру переложим в протраву. Пока муж помешивал палкой варево я сорвала две спелых сливы, сполоснула в чистой воде и одну тут же съела. — А мне? — спросил муж. Заметив на моем лице восторженное выражение, м-м, приоткрыла я один глаз и показала ему язык. Я жадная, не дам. Хм. Шутливо нахмурился Дар и уже было вынул палку, чтобы метнуться ко мне и забрать сливу. Как я грозно предупредила: "Не бросай шест, нужно мешать почти беспрерывно, а фруктам так уж и быть, я с тобой поделюсь". И подойдя к нему, Вручила вожделенную сливу. Приятного аппетита! Последние несколько дней я налегала именно на этот сорт сливы. Темно-фиолетового окраса. И название у нее было пригожее. Венгерка итальянская. Мясистая, сладкая, с насыщенным ароматом. Именно из нее получается самый вкусный чернослив. А какая полезная? Перечислять можно много и долго. в Вкупно! Дарио закинул в рот сразу же весь плод, выплюнув на ладонь только косточку. Заметил, что в этой части Вительи разных фруктов больше, чем в центре страны. «Да, и даже кажется, что слаще». Согласилась я с ним. «Тебе здесь очень нравится». Вдруг спросил муж, переложил палку в другую ладонь и продолжил крутить ткань в темной жиже. «Да, не стал скрывать я своих мыслей». Но наше родовое гнездо вернуть просто необходимо. Это твое наследие. Эта земля должна перейти нашим детям. Мы пробыли в дальней части сада до первых сумерек. Затем Дарио погасил костер под чаном, накрыл варево тяжелой глиняной крышкой, и мы медленно направились домой. В моем подоле лежало много слив, из которых я хотела сварить варенье и компот. За ту неделю, что Дар задержался в специи, мы успели все. И даже больше. Наготовили множество разных вкуснющих блюд для фуршета, напитков. И наняли министреля с лютней. Я могла напеть ему пару красивых мелодий из моего мира, но побоялась опростоволоситься. Мне медведь на ухо наступил давно и бесповоротно. Расставили по всему залу симпатичные манекены, сделанные на заказ тем же мастером-деревенщиком, что помогал мне с зонтиками. Платье аккуратно развесили на плечики, а их, в свою очередь, на специальные перекладины, от меньшего размера к большему. Но это было условно, потому что после покупки платья, прежде чем его заберет владелица, подшивалось вручную по фигуре. Каталог с фасонами нарядов также был готов. Мы с Джоаваной потратили очень много времени на его изготовление. Даже под каждым рисунком приклеили образцы ткани, из которых предлагаем пошить платье. Зонтики красиво подвесили у дальней стены. Два ярких аксессуара раскрыли так, чтобы они сразу же привлекали взоры покупательниц. Полки с тканями в швейном цехе ломились от разнообразия. Тут были и шелк, и лен с хлопком, и бархат, и тонкая шерсть, и даже тяжелый атлас. Все выкрашенные в умопомрачительные яркие краски. Все цвета радуги царили здесь, под двумя навесными замками с разной резьбой. Сеньор Жентильи лично отпирал для швейцех и сам же запирал. А уж через заднюю дверь теперь вообще никто не мог выйти без его дозволения, и только с пустыми руками. «Вот пройдет открытие, так я сразу же перенесу все наверх. Специально освобожу одну комнату для такого количества материи. Буду выдавать под подпись. Пусть крестики ставят, ежели безграмотные. И по строгому счету». На моих глазах мужчина стремительно превращался в дядюшку Скруджа и лишь этим вызывало у нас добрые улыбки. Никто из нас теперь не сомневался, что дело выгорит. Такие наряды, такие цвета, такие необыкновенные аксессуары, даже вязаные из тонкой нити митинги, никого из дам не оставят равнодушными. Открытие было запланировано на вечер воскресенья. Люди гуляли парочками прохаживаясь мимо палаток с разнообразными сладостями, пирогами и напитками. Но ни один человек так и не взглянул в сторону нашей лавки. «Дорогая, спустя полчаса, когда так никто и не пришел, дар ободряюще сжал мои плечи. Не переживай, люди непременно к нам заглянут». Я прикусила губу, постояла немного в задумчивости и быстро сказала. «Сеньора Агастина». Несите все яркие шелковые отрезы, что у нас остались, и длинную палку, а еще тот манекен, что оказался лишним. Народ, выглядевший подавленно, увидев решительное выражение на моем лице, мигом пришел в движение. И я, широко улыбнувшись, сказала мужу. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Интерлюдия. В лавке Орландо-Валенти царил аншлаг. Женщины всех возрастов прикладывали к себе готовые наряды, кружились вокруг начищенных медных зеркал и что-то бурно обсуждали. Тут и там слышался веселый смех и шутки. «Ой!» — воскликнула одна из них, вдруг замерев у распахнутого окна, выходящего наружу на площадь. «Там какая-то суета у дверей магазина сеньора Жентили!» «Ой!» — как попугайчик повторила она вновь. «А у них вывеска другая!» Я даже как-то не обратила внимания. О, -о, о Выдохнула вторая. По всей видимости, мать первой. «Смотрите! Это что эдакая на крыше у них развивается? Такие цвета! Яркие! Никогда ничего подобного не видела!» «Где? Что? Дайте посмотреть!» А Орландо, наслаждавшаяся шумихой и уже мысленно подсчитывавший выручку за сегодняшний вечер, Глазом моргнуть не успел, как остался один на один со своими тремя продавщицами. И то девушки наполовину высунулись из окон, чтобы выяснить, что же там такое творится. «Отойдите!» — прорычал Валентий, чтобы самому понять, какого там происходит. Здание напротив, которое он считал почти своим, снаружи никак не изменилось. Все тот же серый необработанный камень. Но вот его блуждающий взгляд от огромной очереди, что образовалось у входа в лавку Леопольдо, скользнул вверх на крышу и зацепился зареющее на ласковом ветру широкое полотно. Оно буквально сияло в лучах вечернего солнца, переливаясь всеми цветами радуги. «Невероятно!» – прошептал мужчина, чуть не вывалившись из окна. «Откуда?» Как он оказался на площади среди толпы восторженных зевак и сам не заметил. Расталкивая дам и кавалеров своими острыми локтями, пробился в начало очереди. Вслед ему несли сдержанные возмущения. Но люди, завидев, кто именно столь бесцеремонно их толкнул, быстро закрывали рты. Исъехийцы смотрели на напряженную спину, растерявшего все свое высокомерие сеньора Валенти. «Пропустите!» — приказал молодой человек высокому широкоплечему охраннику, одетому с иголочки в странный но оттого не менее привлекательный костюм черного насыщенного цвета. «Не положено! Зал полон гостей. Хозяин просил более никого не пускать». Был ему безразличный басовитый ответ. «Ах ты, плебей, ты знаешь, кто я?» «Знаю!» Равнодушное пожатие широченных плеч. Ни единый мускул не дрогнул на лице стража. расфедаешь то прочь с дороги!» Теряя остатки терпения, противно взвизгнул Орландо. «Ждите своей очереди!» И снова прозвучали те же безэмоциональные слова. валенти замахнулся, чтобы ударить мужчину. Но человек не зря был нанят Дарио на должность охранника. Он молниеносно перехватил руку наглеца, подвернул ему сустав за спину и одним резким движением вытолкнул на обочину. «Приходите, когда научитесь себя вести!» Спокойно заметил Венни, скрещивая мощные руки на груди. орланда смог удержать равновесие и не рухнул на пыльную дорогу. Но его лицо пошло гневными пятнами. Мужчина был в ярости. Его буквально разрывало на части от негодования и ненависти. И тут он краем глаза заметил стоящий в окне на подоконнике манекен. Все его недоброе настроение вдруг перешло в полное зависть и восхищение. На кукле, кстати, отменно вырезанный, Было платье красоты неслыханной. Он никогда и нигде не видел такого фасона. Ветер колыхал легкий алый шелк, облегая искусственную фигуру. А шляпка, кокетливо приспущенная на бок, придавала всему облику манящий очаровательный вид. «Какой цвет!» Восторженно подсокал языком приостановившийся рядом с ним пожилой солидного вида мужчина. «Как отменное вино!» Вот завтра с раннего утречка приду. Погляжу, чем в этом бутике меня еще смогут удивить. Сейчас никак не пробиться, уж больно охочих. Кивок на всеувеличивающаяся очередь. Доброго вечерочка вам, сеньор. И, приподняв широкополую шляпу, зашагал неспешно прочь, опираясь на деревянную серебряным набалдажником трость. А Валентий так и стоял, сверляв взором распахнутое окно за фигуры манекена он прекрасно видел покупателей бутика сеньорры о и с каждым мгновением ничем не замутнная ярость охватывала все его ненасытное до да денег и славы существо заставляя нутро валенте клокотать в бессильной злобе